А Сабинин недоумевающе уставился на него. «А я этого вовсе не знал. Простите, просто мы давно были знакомы и тесно сблизились. Образ м ы с л е й Бекашова, его общие настроения мне были прекрасно известны. Меж д офицерами многое высказывается откровенно. Среди нас нет жандармских шпиков». «Вы ошибаетесь, вы...» — тихо сказал к у д и я р Встречается. — Возможно, вам виднее, но достаточно редко. — Надеюсь. — ю ж никак не в моем случае, иначе мы с вами сейчас не сидели бы здесь. В общем, я прекрасно знал, что Бекашов, как бы это выразиться, человек с противоправительственным, а то и вовсе противомонархическим душком. А «Многие мои прежние наблюдения позволяли с уверенностью считать именно так. Пожалуй, я не ждал от него какой-то помощи, уж никак не предполагал, что он не просто обладает неподобающим образом мысли, что он из ваших подпольщик. Просто-напросто знал, уж Бекашов не выдаст, а отдельным советом разодолжить может». А действительность даже превзошла мои скромные ожидания. Он не просто дал совет, а свел с нужными людьми. А вам рассказывать об этом подробно? Не нужно. А в общем, ко мне присматривались, пытали и допытывали, пока я, доведенный, признаясь вам честно, до некоего остервенения, не предложил им проверить меня в деле, на их усмотрение, пройти испытание, каково им будет благоугодно выбрать». Поразмыслив, ваши друзья предложили некий, как у вас это именуется, акт. Ну и что? Жандарм так жандарм, терять н е было совершенно нечего, а смертоубийство живого человека к тому времени было для меня, простите, за цинизм делом знакомым. о Ни п у ш к и мне по ночам не снились, ни этот ваш подполковник. И до сих пор не снится. Вас не коробит такая душевная черствость». «Ничуть», — ответил с улыбкой к у д е р «поскольку могу сказать о себе совершенно то же самое». «Японца, правда, на моем счету нет, но различия невелики, а?» «Да, пожалуй», — кивнул Сабинин. «Не наполните ли сосуды? Без тостов и заздравных пожеланий. Ух!» «Да, это не Яшкин финь-шампань, Смирновская хороша». «Ну и вот, теперь я сижу перед вами, человек двадцати семи лет от роду, один как перст, ничего на этом свете не умеющий, кроме как воевать, и все на этом свете потерявший, кроме свободы. А вот только к чему мне эту свободу применить, особенно в нынешнем моем состоянии? Знаете, я добросовестно прочитал те брошюрки, коими ваши товарищи пытались меня просвещать, и ничего не понял, буду откровенен». Классовая борьба, эксплуататоры, эксплуатируемые В одном я с авторами брошюрок согласен Нет у российской монархии ни будущего, ни перспектив Ну и леший с ней Сохранение существующего строя меня не волнует Даже наоборот Пока сохраняется нынешний порядок вещей Так и оставаться мне изгоем, беглецом С намыленной петлёю в перспективе Ну что же, сказал Кудеяр «То, что вы это понимаете, это уже кое о чем говорит. Коли вас ничто не связывает с нынешним строем, не попробуете ли вам счастье, Артемий Петрович, на другой стороне?» «У вас, я так понимаю, в ваших рядах? Разумеется». «Я согласен», — сказал Сабинин, не раздумывая. «Не считайте это пьяной бравадой. Право же, было время многое обдумать». во всем этом нет ни капли идейности. Как я уже неоднократно подчеркивал, один лишь практический цинизм. Цинизм? Великодушно простите. Ход моих рассуждений прост. Я до сих пор смутно представляю, что за порядок вы пытаетесь создать, какие цели преследует ваша грядущая революция. Но вот одно я знаю совершенно точно, если вы окажетесь не... прожекторами, а людьми дела й своей цели все же достигнете. На месте существующего строя воздвигнете нечто новое, иное. При этом раскладе все мои прошлые прегрешения будут забыты и стерты из книги жизни. Быть может, станут и не прегрешениями, вовсе, заслугами. Случались прецеденты, взять бы хотя...